Желтое море спокойно под кидами российских броненосцев. Им хватило брони, чтобы выдержать удары фугасов. Им хватило и пушек, чтобы громить врага. И не хватало лишь двух-трех узлов скорости, чтобы обеспечить себе полноту победного триумфа. «Не пора ли командам обедать?» — спросил Иванов. «Как угодно», — отвечал Витгефт. «Мне сейчас не до еды, но если люди не потеряли аппетита, я не возражаю». В три часа дня адмирал запросил командиров кораблей о повреждениях. Ответы поступали утешительные. Ничего страшного не произошло, все в порядке. Того допустил такие грубейшие просчеты в тактике. Он так неумело руководил боем, что на русской эскадре окрепла уверенность в своих силах. И Того уже не казался таким страшным, каким его англичане молюют. Матросы с ночи на ногах. Теперь иные ложились прямо на броню палуб возле пушек, говоря, «Задам храпака, пока там адмирала-валы нет». В 16.30 снова началось сопряжение противников. Две эскадры развили бушующие шквалы огня, в котором страдали одинаковые японцы и русские. Микаса уже горел, но забивал пламя. Одна из башен японского флагмана не поворачивалась. Свирепый ливень осколков осыпал и наши палубы русские комендоры, скрывая раны, не оставляли орудий, стреляя, стреляя, стреляя Витгефт не покидал площадки адмиральского мостика, открытые всем словно на показ флаг офицера тянули его за полы тужурки, даже за штанины брюк Ингельм Карлович, опасно, вниз, в рубку оставьте меня, сегодня я должен быть молодцом Отсюда мне удобнее видеть, и здесь меня видит вся эскадра. В конце концов, человеку безразлично, где умирать. Кажется, адмирал решил сегодня искупить все прежние слабости, нарочно бравируя показной храбростью, чтобы ни у кого не возникло сомнений в его смелости. Цесаревич с Витгефтом и Пересвет с Ухтомским. Эти два флагмана, старший и младший, были снова поставлены того под ураганный огонь чтобы выбить командование русской эскадрой. В половине шестого вечера японский снаряд сбил мачну над цесаревичей, и адмирал Витгефт исчез навсегда в кратком мгновении ослепительной вспышки. На решетке мостика шмякнулась его нога с остатком штанины, украшенной лампасом. Это было все, что осталось от человека. Ослепленный взрывом поднялся Капиранг Иванов. Где Матусевич, Нинюков, Драгичев? Весь штаб эскадры в повалку. Мертвые переплетались с живыми, и Мичман Эйлис приник лицом к лейтенанту Азарьеву, так как будто они дарили один другому последнее смертное целование. Николай Михайлович Иванов пришел в себя. Эскадра не должна знать о гибели флагмана. Флаг адмирала Витгефта не спускать. Эскадру поведу я. Сам поведу. Его шатало. Из носа и ушей фонтанировала кровь. На румбе какой курс? Держим, 118, отвечали рулевые, перехватывая липкие от крови рукояти штурвала. Время 17.43. Вторым снарядом разнесло ходовую рубку цесаревича. Все, кто уцелел от первого взрыва, полегли замертво. Флагман, ведущий эскадру, начал скатываться в бессмысленную циркуляцию. Но при этом эскадра, еще не зная о гибели Витгифта, исполнительно заворачивала ему в кильватер, думая, что адмирал начинает очередной маневр. Неожиданно для японцев она даже удвоила мощь огня, а корабли противника ослабляли огонь. Многие выходили из боя. Якумо и Асахи были разрушены взрывами. В их пробойных листала вода. Косуга и Чиньен едва оправились от попаданий сильно дымя. На крейсере Нисин снесло палубные надстройки. Того сорвал с головы фуражку. Он швырнул ее на решетке мостика, скользкие от крови убитых, и топтал фуражку ногами с хрустом, раздавив адмиральскую кокарду. «О боги, не может быть!» выкрикивал он. Его миказа превращался в развалину. Мостики и спардек напоминали свалку каких-то неведомых конструкций. Грот-мачта уже перебитая, склонялась над этим хаосом из урона нового железа, грозя рухнуть. Орудийные башни омеретвело молчали. Сочась дымом, у флагмана осталась одна шестидюймовка. Палуба была усеяна убитыми, орали раненые. Миказа горел.